Студии «Аудиокнига» и «Медиакнига» представляют Сидни Шелдон, «Узы крови». Читают артисты Елена Штепенко и Иван Литвинов. Звукорежиссер Михаил Киршенштейн. Художественный руководитель студии, заслуженная артистка России Наталья Литвинова.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 В любой столице мира он был как дома, но Стамбул любил больше других. Стамбул — не центральные улица Беяглы и бары зап гостиницы «Хилтон», кишевших туристами, а Стамбул — укромных уголков, известных только мусульманам, крошечные чайханы и базары, кладбище-то Либаба, которые кладбищем-то не назовешь, так как там похоронен один человек, и люди приходят туда, чтобы помолиться ему.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 Офис был наполнен ароматами хаджиба кафира, его дурманящий сладким табаком, его едким турецким кофе, его маслянисто-жирным запахом тела. Но Риз Уильямс не чувствовал их. Он целиком ушел в размышления о телефонограмме, которую получил час назад из Шамани.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 Риса Уильямса на свете не было. Он был мифом, сотканным из отчаяния, нищеты и безысходности.